Глава 10 Выехав от доктора Дароуби, весь обратный путь Максимилиан прокручивал в голове разговор, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, но безрезультатно. Поэтому в коттедж он входил в состояние глубокой задумчивости, которая сразу прошла, как только он узнал, что Арабеллы нет в доме, и никто из слуг не знает, где она. «Как такое возможно?» От грозного голоса слуги поёжились, но никто не мог вспомнить даже время, когда их хозяйка вышла. Макс побледнел. Слова доктора о том, в каком состоянии были найдены жертвы, эхом отдавались в ушах. Что если Арабелла стала одной из них? От этой мысли Маркиза затрясло. «Мы немедленно идём на поиски Миледи». Никто не осмелился возражать. Сборы не заняли много времени. Но тем не менее показались Максимилиану вечностью. Он нервно расхаживал по комнате первого этажа. Разыгравшееся воображение подсовывало внутреннему взору картины одна хуже другой. Убийца хватает девушку и утаскивает в кусты. Рабелла с распоротым животом лежит под деревом, а вороны с громким карканьем клюют её внутренности, развешанные на ветвях. По мере того, как утекало время, видения становились всё ярче. Именно поэтому Макс и взорвался, когда увидел Рабеллу на пороге дома. Живую и невредимую. Что-то словно щёлкнуло в голове, и он сорвался. И разговаривал с женой так, как давно не позволял себе говорить ни с кем. Разумеется, она оскорбилась. Прекрасное начало семейной жизни. Макс тяжело вздохнул и поднялся на второй этаж. Несколько мгновений он колебался, гадая, не стоит ли постучать к и объясниться. Но решил повременить, опасаясь продолжения ссоры. Им обоим следовало успокоиться и потом поговорить, как разумным людям. С этими мыслями Маркиз развернулся и направился к себе. Верный Хитчинс уже ждал его в спальне. Камердинеру хватило одного взгляда на хозяина, чтобы воздержаться от расспросов. Он молча помог Маркизу снять пропылившуюся одежду. «Кажется, мы с Меледи недавно навели шорох у Хитчинс». Дювиль первым нарушил молчание. «Что поделаешь, милорд, милые бронятся, только тешатся?» Камердинер с честью выдержал пытливый взгляд маркиза. «Ты так думаешь?» «Это народная мудрость, милорд, и я имел смелость напомнить её остальным слугам». «Ещё один долгий взгляд. Хитченс, почему мне начинает казаться, что я тебя недооцениваю?» «Возможно, потому что жизнь всё время дорожает, милорд». И то, что ещё год назад стоило шиллинг, теперь стоит гораздо дороже. Макс расхохотался. «Насколько дороже?» — поинтересовался он. «Понятия не имею, милорд, ведь я на полном вашем довольствии». «Тогда зачем тебе деньги?» «Жизнь скоротечна. К тому же у меня есть сестра, милорд. Она вдова с тремя детьми, и я помогаю ей». «Что случилось с её мужем?» «Холера». Слово заставило поёжиться. Перед мысленным взором маркиза пронеслись лазареты, стонущие обессиленные солдаты. В нос ударил зловонный запах. Он тряхнул головой, прогоняя воспоминания. «Твоей сестре есть где жить?» — спросил он у камердинера. «Да, милорд. Муж оставил ей небольшой домик в окрестностях Ландии». Дювиль кивнул. «Если вдруг что-то понадобится, дай мне знать». И, разумеется, я повышу тебе жалование. Непременно, милорд. Благодарю, милорд. Хитчинс поклонился и вышел. Дождавшись, пока дверь за верным слугой закроется, Макс, вопреки этикету, кто же ложится в постель в дневное время, если он не болен, растянулся на кровати и закинул руки за голову, хмуро разглядывая потолок и попутно приводя мысли в порядок. Он никак не ожидал, что брак окажется таким сложным делом, Привыкнув к беспрекословному подчинению окружающих, Маркиз Дювиль абсолютно не знал, что ему делать с собственной женой. Он попытался вспомнить, ссорились ли его родители, и как при этом вел себя отец. Но безуспешно. Слишком давно он выпорхнул из семейного гнезда. К тому же при свидетелях родители всегда соблюдали правила приличия и не позволили бы себе стать участниками безобразной сцены, разыгравшейся на крыльце коттеджа. Маркиз потер виски. Он слишком много сражался на континенте. Ему не хотелось превращать собственный дом, пусть даже сейчас они живут в доме, принадлежащем Арабелле, в поле битвы. Понимая, что объясниться с женой всё равно придётся, Дювиль попытался мысленно подобрать слова. То ли это оказалось тяжёлым делом, то ли навалилась усталость последних дней, но Макс всё-таки заснул. Когда он открыл глаза, то в комнате царил полумрак. Дювиль пошевелился и поморщился. От неудобной позы тело затекло, и теперь мышцы неприятно покалывало. Потянувшись, Маркиз рывком поднялся и дернул за шнурок, вызывая камердинера. Хитчинс возник ровно через минуту. Милорд. В руках верный слуга держал поднос с чашкой кофе. «Спасибо». Макс залпом выпил ароматный напиток а теперь мне надо переодеться к ужину. Разумеется. Ровно через полчаса маркиз спустился в столовую, где слуги заканчивали сервировку стола. Они слишком суетились, и маркиз невольно почувствовал раздражение. «Поднимитесь в комнату, миледи, и спросите, спустится ли она к ужину», — резко приказал он. «Да, милорд». Одна из служанок ренулась исполнять поручение. Она действовала так поспешно, что едва не зацепилась за порог. Половицы недовольно скрипнули. Макс недоуменно сдвинул брови и обвёл стены внимательным взглядом. На первом этаже они казались довольно старыми. А мистер Маркл упоминал, что мистер Лейсли перестроил коттедж. Возможно ли это? У его друга, графа Джаспера Уорвика, старинный дом обладал неким подобием разума. Более того... Он отчаянно защищал невесту хозяина, Эйлин. Настолько, что постоянно причинял Максу неприятности. При воспоминании о занозах, впившихся в ладонь, маркиз криво усмехнулся. И в этот момент Арабелла вошла в комнату. Судя по всему, девушка восприняла ухмылку на свой счёт. Она упрямо сжала губы и смерила его гневным взглядом. В отличие от самого Макса, Арабелла не стала переодеваться к ужину только накинула на плечи тёмную шаль, в которую теперь старательно куталась, словно в комнате было холодно. «Рад, что вы решили присоединиться». Макс лично отодвинул ей стул. Рабелла кивнула и присела на самый край, словно намеревалась сбежать при первой же возможности. Маркиз занял место напротив, и, дождавшись, пока незамысловатые блюда поставят на стол, кивком попытался отослать слуг. «Не получилось». Оба лакея замерли у дверей, старательно следя за хозяином. Макс попробовал ещё раз, но безрезультатно. Наверное, со стороны выглядело так, будто ему скрутило шею. Во всяком случае, Рабелла не сводила с мужа широко распахнутых глаз. «Оставьте нас», — приказал он досадуя, что находится не в имении, где слуги порой угадывали приказ по взгляду хозяина. Лакеи кивнули и попытались выйти. Но сразу же столкнулись и в дверях. Макс с нарастающим раздражением наблюдал за суетой в проходе. Наконец, оба протиснулись в проем и поспешили исчезнуть на кухне, оставив дверь открытой. Маркиз закатил глаза. Не желая повторения, он встал, чтобы лично исправить оплошность слуг. «Если вы их уволите, вряд ли наймёте новых». Арабелла внезапно подала голос. Макс обернулся. «С чего вы взяли, что я собираюсь их увольнять?» «А разве нет?» Дювиль закрыл дверь и молча вернулся на своё место. «Нет, и даже если вам этого хочется, в данном случае я не намерен потакать вам». Подчеркнуто спокойно заметил он. Рабелла прикусила губу и опустила голову, старательно рассматривая свою тарелку. Намерение уязвить маркиза потерпело крах, и теперь она выглядела капризной и взбалмошной. Аппетит пропал напрочь. Девушка нехотя ковыряла ростбив, мечтая, чтобы тягостный ужин побыстрее закончился. И одновременно страшась его окончания. Макс задумчиво следил за ней, пытаясь найти тему для разговора. Рабелла тихо вздохнула. Шаль сползла с плеч, открывая взгляду платья. Идювиль поморщился. Чёрный шёлк подчёркивал тёмные круги под глазами, делая белоснежную кожу девушки болезненной. «Почему вы не носите другие платья?» вырвалась у маркиза. Рабелла всё-таки оторвала взгляд от тарелки и недоуменно посмотрела на него. «Потому что у меня их нет», — безразлично произнесла она. «Собираясь бежать из дома дяди, я рассчитывала только на себя и оставила почти весь гардероб в его доме. Тогда вам стоит купить новое», — предложил Макс, втайне радуясь, что нашёл тему для беседы. «Послать за ними в Ландии или воспользуйтесь шедеврами местных портних?» Рабелла пожала плечами как вам будет угодно. Мне угодно, чтобы вы не отказывали себе ни в чём. Не задумываясь, произнёс Дювиль. «Я купите себе что-нибудь более нарядное». К его изумлению девушка вскочила. «Вы забываетесь, милорд», — процедила она. «Со смерти моего отца не прошло и трех месяцев. И если вы надеетесь, что я, став вашей женой, сниму траур...» Горло сдавило спазмом. Рабелла ещё секунду смотрела на ошарашенного мужчину, а потом выскочила прочь. Кляня себя, на чём свет стоит, что он позабыл про смерть её отца. Макс отложил салфетку, которую, как оказалось, комкал в руках, и направился вслед за девушкой. Признаться, в эту минуту Маркиз предпочёл бы оказаться на поле боя, чем разговаривать с собственной женой. Но выбора не было. Он опасался, что Рабеллу придётся разыскивать по всему саду но обнаружил её на крыльце. Она стояла с отрешённым видом, прислонившись к шершавой стене. Максу вдруг показалось, что дом льнёт к ней, как кот к хозяину. Он недоуменно моргнул. Наваждение пропало, а Арабелла всё-таки обернулась. При виде тоски в её глазах тщательно подготовленные маркизом слова вылетели из головы. Он молча достал платок и протянул его девушке. Также же молча она взяла его и застыла настороженно, смотря на того, кто стал её мужем. «Мне следует извиниться», — спокойно произнёс Дювиль. «Я упустил из виду, что ваш отец...» «Да». Глухо перебила его Арабелла, не желая слышать то, что и так знала. «В любом случае моё поведение непростительно. Поэтому я приношу вам свои извинения, как за слова, сказанные за ужином. Так и за безобразную сцену, сегодня днём. Меня оправдывает лишь то, что я волновался за вас. Понимая, что следует разъяснить всё сразу, Макс решил действовать напрямик. «Думали, что всё-таки сбегу, несмотря на то, что вы мне объяснили перспективы такого поступка?» Горько усмехнулась она. «Я опасался, что найду вас мёртвой». Без обиняков произнёс он. «Здесь произошло несколько убийств». «Что?» охнула Арабелла. «Девушки. Их находят мёртвыми, и никто не знает, кто они», — пояснил Маркиз. «Я приехал сюда по просьбе констебля. помочь в расследовании. Поэтому и испугался, когда не обнаружил вас здесь, и никто не мог сказать, куда вы направились». «О!» — она смутилась. «Простите. Вы не знали. Признаю, это моя вина, я должен был предупредить вас». Рабелла с изумлением смотрела на него. Даже отец редко объяснял ей мотивы своих поступков. Остальные же общались снисходительно, считая юную девушку слишком глупой. Маркиз говорил с ней как с равной, и это было приятно. «Мне жаль, что я стала причиной вашего беспокойства», — покаянно произнесла она. «И действительно, я не подумала о безопасности. У себя в имении я привыкла, что могу гулять, где заблагорассудится». «Не думаю, что у вас в окрестностях убивали людей», — сухо заметил Дювиль. «Ладно, если мы пришли к какому-то согласию, предлагаю вернуться в дом. А то кухарка, наверное, решила, что мы сбежали, чтобы не есть её стряпню». «Нет, она стоит с остальными в холле и пытается подслушать нас». Отмахнулась девушка и ошарашенно замолчала, понимая, что выдала себя. Макс прищурился. «У вас очень тонкий слух», — заметил он. «Как я понимаю, здесь замешана магия?» «Да», — выдохнула Арабелла. «Я учту». Он согнул руку в локте, предлагая опереться. Поколебавшись, девушка приняла молчаливое приглашение. Хитро улыбнувшись, Макс резко распахнул дверь. «Ой!» Один из мужчин, который помладше, не успел отскочить и теперь потирал лоб. Кажется, дом одобрительно скрипнул. «С тобой я разберусь позже» пообещал ему Маркиз. Слуга побледнел, полагая, что угрозы предназначаются ему, а особняк тихо скрипнул ставнем. Остаток ужина прошёл вполне сносно. Маркиз оказался прекрасным собеседником, он с удовольствием рассказывал жене сплетни последнего сезона, перемежая их с забавными случаями, происходившими с ним и его друзьями на континенте. «Послушать вас, так война с узурпатором была не более чем приключением». Укорила его Арабелла, когда лакей принёс десерт. Ягодный пирог со взбитыми сливками. «Лучше вспоминать они именно так», — улыбнулся Дювиль, хотя улыбка не затронула глаз. Очередная передряга, в которую удалось выбраться живым и невредимым. «Но вы сами так не думаете», — тихо заметила она. «Нет». Макс на секунду помедлил с ответом, а потом решил говорить на чистоту. В конце концов, ему придётся прожить с этой женщиной целую жизнь, и она кажется достаточно разумной. Иногда, когда я вижу сны, я просыпаюсь в холодном поту и благодарю Создателя, что всё осталось позади. Девушка кивнула. Не зная, что ответить, она сделала вид, что принялась за пирог. Хотя аппетит окончательно пропал. «Арабелла?» — окликнул её дювиль. «Да. Не стоит меня жалеть. Ведь мне повезло гораздо больше, чем тем беднягам, которые упокоились на поле боя. Или же вернулись домой калеками. «Кто сказал, что я думаю о вас?» — фыркнула девушка. Маркис расхохотался. «Вот так-то лучше». В этот момент слуга внёс портвейн. Арабелла собиралась встать и выйти, но Дювиль остановил её. «Вам нет нужды покидать комнату. Вы не кажетесь мне ярой поборницей провел приличие. «А я не курю и спокойно могу выпить рюмку-другую в вашей компании, если, конечно, вы не возражаете». «С чего мне возражать?» «Мало ли». Макс подхватил бокал. «Давайте перейдём к камину». Он махнул рукой. Искра сорвалась с кончиков пальцев и подлетела к аккуратно сложенным в очаге дровам. По мгновенно вспыхнули. Как Маркис и рассчитывал, простой трюк вызвал на лице девушки улыбку. «Почему вы не попросили кого-нибудь из слуг разжечь огонь?» — поинтересовалась она. «Потому что это не доставило бы нам удовольствия», — отозвался Маркиз. «Будете?» Он протянул бокал Рабелли, она покачала головой. «Слишком крепко для меня». Дювиль хмыкнул, но пить не стал. Просто присел в свободное кресло, держа бокал в руке, и откинулся на спинку. Пользуясь задумчивостью Дювиля, Рабелла укратко рассматривала его. Тёмные волосы падали на лоб, подчёркивая белизну кожи. А опушённые тёмными ресницами глаза были цвета бирюзы. Волевой подбородок, высокий лоб, правильный нос. Отчего профиль маркиза напоминал мраморные бюсты италийских патрициев. Арабелла Рабелла видела их в Ландии, на выставке скульптур. Интересно, а тело у него такое же, как у тех статуй? Почему-то она была уверена, что да. «Вы часто бывали здесь?» Вопрос заставил опомниться. Рабелла посмотрела на Дювиля и заметила улыбку на его губах. Судя по всему, он отметил её интерес к собственной персоне, но решил не акцентировать внимание. «Почти не бывало». Девушка улыбнулась в ответ. «Отец. Он предпочитал ездить сюда без меня». «Почему?» «Впрочем, если не хотите отвечать. Здесь нет никакого секрета». Я не люблю охоту. К тому же здесь он мог позволить себе». Она смутилась, понимая, что затронула скользкую тему. «Ваш отец приезжал сюда не один», — понимающе кивнул Дювиль. «Полагаю, что да». Рабелла снова посмотрела на огонь. Золотистые и алые искры загадочно вспыхивали на почти прогоревших дровах. «Он, конечно, никогда не говорил мне об этом». Но я догадывалась, что у него были увлечь любовницы. Вот как. Да, знаете, Рабелла понизила голос. Мне кажется, у него был роман с моей гувернанткой, мисс Глэксби. Во всяком случае, она отсутствовала в то же время, что отец уезжал сюда. А потом она вообще уволилась. Как я понимаю, она рассчитывала на предложение руки и сердца, а отец дал ей от ворот поворот. Странно, что он не женился. На гувернантке? Рабелла в веселом изумлении приподняла брови. «Вообще, как я понимаю, вы единственный ребёнок». «Да». Отец сочетался браком вопреки всей семье. «К сожалению, моя мать умерла, рожая второго ребёнка. Это так потрясло отца, что он решил никогда не вступать в брак и сдержал своё слово. Поэтому вы так отчаянно сопротивлялись замужеству?» «Нет». Рабелла покачала головой. «Меня пугает не смерть». «А что?» Она поколебалась. Вопрос требовал прямого ответа, и она рискнула. «Я не хочу становиться вещью. Красивой безделушкой». «Простите». Маркиз нахмурился. «У женщины, вступившей в брак, нет никаких прав. Муж может отослать её в имение, избить, отобрать детей». Рабелла вздохнула. Весь этот мир принадлежит мужчинам, а нам следует покоряться их воле. «И вы этого делать не собираетесь», — Маркиз подался вперёд, внимательно слушая ответы собеседницы. «Скажем так, я бы сама хотела распоряжаться своей судьбой и своим состоянием». «Что мешает вам делать это в браке?» «А вы позволите?» — удивлённо воскликнула девушка. В пределах разумного. Настала очередь Макса пожимать плечами. «Разумеется, если вы пожелаете спустить все свои деньги на азартные игры, я вынужден буду вмешаться, поскольку ваши долги являются моими, а мне не хотелось бы потакать погубным страстям». «Я не играю в азартные игры, милорд», — оскорбилась девушка. «Это пока. Светское общество полно соблазнов и кто знает». От неё не укрылось, что он покусывает губы, пытаясь скрыть улыбку. «Вы смеётесь надо мной?» — возмутилась Арабелла. — Немного. — Что делать? — Вы ведь только что обвинили меня в жестокости и самодурстве. Должен же я был отплатить вам той же монетой. — Между прочим, милорд, днём вы угрожали выпороть меня, если я ослушаюсь вас. — С вашей стороны очень мелочно напоминать мне об этом после того, как я принёс вам свои извинения. — Моментально парировал Дювель. Не выдержав Арабелла, всё-таки рассмеялась. Вы несносны, пожаловалась она. Увы. Он отставил недопитый бокал и потянулся. Уже поздно. Пойдемте спать. От этого предложения девушка вздрогнула и снова напряглась. Рабелла. С мягким укором заметил Максимилиан, протягивая ей руку. Я же дал вам слово. Да, простите. Поколебавшись, она вложила свою ладонь в его. Маркиз Галант довёл её до двери и комнаты, пожелал спокойной ночи и ушёл к себе. Уже позже, лёжа в кровати и прокручивая события сегодняшнего дня, Рабелла поняла, что впервые за долгое время смогла говорить об отце без слёз. Всё ещё раздумывая над этим фактом, девушка погрузилась в глубокий сон.